Глава 52. Я просыпаюсь от того, что луч солнца нагло щекочет мне нос. Я все еще чувствую, как будто моя жизнь подвешена за ниточки и совершенно непонятно, что ждет дальше, как повернется. Герцог может выдать мне новые документы, но когда меня узнают, не если, а именно когда, все равно поднимутся вопросы о разводе, о законности. Кто тогда защитит меня? Как отреагирует королевская звезда? И что со мной будет, когда Бьорн решит уйти? Еще эти нападения на искор. Но за окном такое солнышко, так поют птицы, и ветерок доносит ароматы цветов из сада соседки. Делаю глубокий вдох и улыбаюсь. Странно, но даже несмотря на все вопросы, неопределенности, страхи, кажется, что именно сейчас все правильно. Как будто долгие годы я жила не своей жизнью, а сейчас иду по правильной тропе. А значит что? Значит надо идти. Я потягиваюсь, привожу себя в порядок, от чего то пытаюсь уложить волосы поинтереснее, хотя впереди локоны так и норовят сбежать из прически, и более старательно выбирая платье. В кухне на столе уже привычные пирожные, кофе с корицей и бьерн. «Сегодня решил не сбегать с самого утра?» — спрашиваю я. Он поднимается из-за стола, подходит и убирает прятку с моего лица, словно случайно касаясь щеки костяшками пальцев. «Ты сказала, что утром мудренее». Улыбается он, а мне так хочется прижаться щекой к его ладони, но я от чего-то сдерживаю себя. Думаю, что нам стоит поговорить о вчерашнем. Киваю, не желая разрушать этот момент, а Бьорн будто намеренно не убирает руку. Поговорить бы нам о поцелуях, его страхах, его тайнах и том, что явно все сильнее прорывается сквозь все плотины, которыми мы сами выстраиваем. Но он сейчас точно имеет в виду другое. «Кофе будет приятным аккомпанементом для нашего разговора», — говорю я. Он отступает и пододвигает мне стул. «Ты уже поняла, что пир замешан во всем этом?» Скорее утверждает, чем спрашивает Бьорн. «Да», — киваю я, обхватывая чашку пальцами. «Но если ты тоже понял, почему он так свободно разгуливает?» «Проще всего делать все чужими руками», — отвечает ненаемник. Он аристократ, и просто так держать его в тюрьме без доказательств не получится, даже с приказом герцога. Я хмыкаю. Почему мне кажется, что это не все, и Бьорн опять не договаривает? А я-то думала, он здесь закон и власть? Так и есть, отвечает Бьорн серьезно, но это привлекает внимание, вызывает недовольство, дает негодяю простор для маневра через манипулирование общественностью. С такими гадами, как он, нельзя действовать в лоб. Нужно быть хитрее, чем они. И как? Получается? «Мы вчера смогли поймать одного из наемников, которых послал пир», — говорит Бьорн. «Я слышу в твоих словах «но», — говорю я, отпивая кофе и не сводя со своего мужа глаз. Но он ничего не знает. Вздыхает Бьорн и хмурится, а мне очень хочется дотронуться до складки между его бровей и разгладить ее. Раньше у нас была проблема, что все, кто хоть что-то знал, но мог рассказать, умирали. Сейчас у наемника как будто подчистую стерли память. У него есть в голове одна цель — доставить Лейлу в указанное место. «Но ведь место — это тоже какая-то зацепка», — с надеждой говорю я. «Увы, на том месте никто не появлялся. Следов никаких нет, поэтому...» Впрочем, Бьорн тут может и не уточнять. «Мне не дает покоя эта Лукреция. Я точно не передавала ей никаких баночек», — пожимаю плечами. Дело в том, Элис, что этого имени у нас в списках пропавших и погибших девушек не было, отвечает Бьорн. Я спрашивал других, никто о ней не слышал. И теперь ее нужно отыскать. Возможно, эта ниточка поможет нам распутать весь клубок. И если ты найдешь, мне бы хотелось взглянуть на баночку. Вдруг она еще сохранилась, прошу я. А еще проверь, не было ли у других пропавших девушек таких баночек. Кажется, у тебя есть какие-то мысли? Киваю. «Лидия, любовница моего мужа и моя... подруга». Я делаю паузы, кусая губы, а Бьерн подбирается. Его взгляд становится острее. Мы с ней готовили пробные варианты разных составов. И у нее был доступ к баночкам, которые подписывала я лично. А еще... Я взвешиваю, стоит ли говорить, но все же решаюсь. Я подслушала их с Карлом разговор, когда пряталась в пещере. «С Карлом...» переспрашивает Бьорн, его голос становится жестче. Да, с тем самым, который искал меня. Кстати, он ведь искал по заданию Лидии, отвечаю я. Она сказала, что знает того, кому нужны искры. Она знает, что я выжила, но хочет отдать меня напрямую, получается, пиру. В кухне повисает напряженная тишина. Бьорн мрачнеет. Его кулаки, лежащие на поверхности стола, сжимаются. Я вижу, что он недоволен, но сдерживается и не скатывается в обвинение. Он смотрит на меня, и в его глазах в перемешку с гневом бурлит страх. «За меня!» «Рад, что ты мне это рассказала», — сдержанно говорит он. «Хотя бы теперь. Значит, пришло время поговорить с Карлом». «С Карлом?» Теперь приходит мой черед удивляться и переспрашивать. «Да, в казематах». Бьорн не объясняет, сразу переходя к инструктажу. Лейлу переселили в новое жилье, где ее будут охранять. С ней придет сотрудник тайной полиции. Чтобы тут просто так не мелькал, отправь его к Грому. тот яблоки требуют заслуженные. Я буду к вечеру. Он резко встает, будто ему сложно усидеть тут, ничего не делая, зная, какая опасность висела надо мной просто из-за того, что я не рассказала ему об этом. Бьорн делает шаг ко мне, а я невольно подаюсь к нему. Он смотрит на меня сверху вниз, сверкая золотом глаз, в которых бурлят эмоции. Кажется, там такой коктейль, что я не знаю, чего ожидать от него. Встряхнет или внезапно поцелует. Воздух густеет и становится сложно дышать. «И, пожалуйста, Элис, постарайся никуда не вляпаться», — хрипло произносит Бьорн. «Я поняла», — шепотом отвечаю я. Бьорн еще несколько мгновений смотрит на меня, опускает взгляд на мои губы, а потом резко делает шаг назад, разворачивается и уходит. На душе как будто набежали тучки. После теплого солнышка, после согревающего присутствия Бьорна становится холодно. Наверное, мне надо было рассказать про Лидию и Карла раньше, но как будто это казалось несущественным, не связанным со всем происходящим. Хотя, возможно, со стороны сейчас это выглядит так, будто я не доверяла Бьорну. Но никому больше, чем ему я сейчас не доверяю, даже себе. Мне ничего не остается, как погрузиться в работу. До прихода Лейлы еще остается время, поэтому я поднимаюсь к себе в лабораторию, где увлекаю себя приготовлением ароматизированного воска для ухода за ногтями и кутикулой. Конечно, это для тех, кто побогаче, кто работает руками лишь чуть меньше, чем простые люди, но хотят, чтобы их руки выглядели как у аристократов. Дому услужливо пододвигает мне нужные склянки и инструмент, а еще время от времени тоскливо поскрипывает половицами. Похоже, сочувствует. Я стараюсь не съедать себя за то, что не догадалась вовремя рассказать про Карла, поэтому буквально вслух проговариваю все, что делаю: растопить на водяной бане отбеленный пчелиный воск, добавить буквально пару грамм вчерашнего воска и обязательно пять капель настоя сальвярии на миндальном масле, размешать, пока смесь не приобретет приятный нежно-золотистый оттенок и чуть-чуть лавандового масла. Аромат заполняет маленькую комнату, немного успокаивая и поднимая настроение. Я снимаю тигель с огня, потихонечку высыпаю в смесь рисовый крахмал и энергично взбиваю все это венчиком. Получается не жирная эмульсия, как это обычно у местных мастеров, а плотная масса цвета слоновой кости. Крупица моей магии из воска обеспечит податливость средства и устойчивость эффекта. Я разливаю массу по маленьким жестяным баночкам, пока она еще теплая. Застывший воск радует сатиновым блеском. Он будет отлично питать и ухаживать за кожей, но не будет растекаться и оставлять жирные следы. И храниться будет чуточку дольше, особенно если покупательницы будут следовать советам. Лейла приходит, как обычно, заранее. Она тихонечко стучится в дверь веранды, и когда я уже спешу, чтобы открыть, дом сам щелкает замком и даже открывает перед моей помощницей дверь. Она выглядит уставшей. Под глазами залегли темные тени, плечи опущены, а движения лишены привычной бойкости. Вчерашнее похищение не прошло бесследно. Но в ее взгляде я вижу упрямство. Она пришла. Она не сдалась. Я молча подхожу к ней и обнимаю. «Как ты?» «Жива». Лейла пытается улыбнуться, но губы немного дрожат. Бьорн, он спас нас. Если бы не он... А я еще сомневалась в том, что он хороший». «Знаете, Нира Элис, он такой, что страшно. Эти его глаза...» «Иногда внешность не отражает того, что в душе», — отвечаю я. «Но ты сейчас не думай об этом. Ты в безопасности. Вас куда-то переселили?» «Да», — кивает она. «Мы теперь всего в квартале отсюда, и с моим сыном сейчас няня. А этот человек сказал, что глаз с меня не спустит». Лейла кивает за свою спину, где возвышается молчаливая фигура в сером плаще. Тот самый сотрудник, про которого упоминал Бьорн. «Я готова работать, Нира Элис. Правда. Мне нужно чем-то занять руки, иначе я сойду с ума от мыслей». И я ее понимаю. Сама такая же. Я мягко касаюсь ее плеча. «Хорошо. Но если почувствуешь, что сил нет, сразу скажи». Я поворачиваюсь к ее спутнику. «Простите, не знаю вашего имени». «Тень», — коротко отвечает он. «Прекрасно», — киваю я. Думаю, что стоять здесь и привлекать к себе слишком много внимания ⁇ плохая затея. Бьорн просил проводить вас на задний двор. Там отличный обзор на вход и окна, и можно сделать вид, что работаешь. Тень удивленно приподнимает бровь, но кивает. Я жестом приглашаю его следовать за мной через дом к черному выходу. Мы выходим к Грому. Тот, завидев нас, высовывает свою теперь уже темную и очень недовольную морду из дневника. Его уши встают торчком, он жадно втягивает ноздрями воздух, обнюхивая карманы стража, а затем переводит разочарованный взгляд на меня. «Ну и кого ты мне привела?» — возмущенно фыркает конь. «Где тот бородатый др...» «Тьфу! Короче, тот, который обещал мне ведро яблок. Этот серый вообще даже не др... рук. Что мне с ним делать? Скучно». «А ты все об одном», — шепчу я едва слышно. И вообще, странно ты себе друзей выбираешь. Я выбираю. Гром оскорбленно отворачивается и бьет копытом по двери дневника. Это все ты. Вчера вон вообще чуть не пострадал из-за твоего бьорна. И где моя благодарность? Я терплю унижение, хожу крашеным, как пугало, а меня даже покормить не могут. Эх, хозяйка. Это Гром. Представляю я коня тени. Самый ворчливый конь в мире. «Еще могу и укусить, если он будет так пялиться», — бурчит Гром в моей голове. «Передай Бьорну, что счетчик тикает. Проценты на яблоки растут. Но если вы накормите его яблоками, он продаст за вас душу», — с улыбкой добавляю я. Гром скашивает свой темный глаз на меня и демонстративно отмалчивается. «Яблок все же надо будет купить. Поймаю какого-нибудь мальчонку и попрошу сбегать на рынок». Конечно, тот наверняка несколько яблок прикарманит. Ну и ладно. Оставив стража наедине с недовольным конем, я возвращаюсь в магазинчик. Быстрее всего уходят заживляющие бальзамы для рук, травяные сборы для умывания, смягчающие масла. И, похоже, момент наступает быстрее, чем я ожидала. Мне уже необходим помощник, но не только в магазинчике, но и в моей мастерской. К полудню все я и властвую уже очередь, и нам с Лейлой приходится крутиться. Я вынуждена ей помогать, потому что одна девушка не справляется. Я даже почти забываю про обед. Но все это только прибавляет сил. Лейла тоже, несмотря на прошлую ночь, оживает, когда начинает рассказывать о свойствах трав. Она говорит тихо, но уверенно, и я вижу, как женщины прислушиваются к ней. Работа действительно помогает ей отвлечься. Тень, похоже, все же решает подружиться с Громом, поэтому у моего коня сегодня пир. Стражу приносят ящик с яблоками и морковкой еще я замечаю, как грому перепадает кусочек сахара. Ох, лишь бы только не разбаловал. Когда я вношу тени обед, жеребец делает вид, что игнорирует меня. «Этот хитрюга, конечно», — комментирует Арнерия. «Но он мне сразу понравился». «Тебе? Я думала, его выбирала я», — замечаю я. «А ты думаешь, с чего среди всех ты именно этого яблочного выбрала? Серого, обычного?» — спрашивает она и правда. Я, как его увидела, так сразу поняла. Мой? Вот, — подытоживает мои мысли драконица. Он хоть и дурак, но иногда умные мысли говорит. Ты бы прислушалась. Я бы прислушалась, если бы все не говорили какими-то загадками. К закату Лейла устала опускается на стул и вытягивает ноги, думая, что я не вижу. Устала. Пора заканчивать, — твердо говорю я, заходя на веранду. Она тут же пытается вскочить, но я останавливаю ее. «Отдохни». Я кладу ей на плечо руку. «Ты сегодня молодец, но отдых тоже нужен. Я пока схожу за твоим охранником». Заодно я захватываю бумажный сверток с подписью для маленького охранника почерком Бьорна и отчитываю нужное количество монет Лейли. «Держи», — говорю я. «И, пожалуйста, больше никаких ночных вылазок. А еще есть у тебя знакомые, кто хотел бы мне помогать?» К сожалению, моих рук уже не хватает. Лейла задумывается, но кивает. «Есть кого спросить», — говорит она. «Только мы ж все уличные, глупые». «Кажется, кто-то мне рассказывал еще недавно, что совсем ничего не знает. А теперь так лихо предлагает кремы, что ее слушают с открытым ртом», — подмигиваю я. «Научиться не проблема. Было бы желание». Тень сопровождает Лейлу до экипажа, и я остаюсь одна. Точнее, не одна. С домом, недовольным громом во дворе и настроем нормально поговорить с Бьорном, когда он вернется, объяснить ему, что дело не в доверии. Еще некоторое время я провожу за работой, но потом и силы кончаются, и отвлекаться уже не выходит. Я иду на кухню, зажигаю лампу и наливаю себе чай. Бьорн возвращается, когда часы бьют десять раз. Уставший и хмурый, но первое, что он делает, это обнимает меня. Так, как будто весь день только об этом и мечтал. Он зарывается пальцами в мои волосы, разрушая прическу и гладит по спине. Я прижимаюсь к его груди, вдыхая аромат дыма костра в летнем лесу и почти сразу успокаиваюсь. Мои руки обвиваются вокруг его талии, и мы тратим несколько молчаливых минут просто на то, чтобы почувствовать друг друга. «Прости меня», — выдыхаю я. Я не специально скрывала про Карла и Лидию. У меня просто не связалось одно и другое в голове и... Это уже не важно, Элис говорит он, и его голос рокочет у меня по духам, в его груди. Уже не важно. Я отстраняюсь, и Бьорн снимает плащ, вешает его на крючок. Движения механические, скупые. Мы проходим на кухню, он тяжело опускается на стул, а я наполняю чашку мятным чаем. Дом даже не скрипит, словно боится его потревожить. «Ты была права», произносит Бьорн. «Мы проверили всех девушек, и у всех были такие баночки». Просто ни мы, ни стража не придали этому значения, посчитав обычным женским барахлом. Баночки с твоим почерком, Элис. Он переводит на меня тяжелый взгляд. Теперь я подозреваемая, спрашиваю я. Бьорн качает головой. Нет, Лизабет Левинс, усмехается он. Поэтому нам надо успеть сложить мозаику до того, как станет известно, что Лизабет и Элиз это один человек. А лукреция? Видимо, первая жертва, отвечает Бьорн. Но ее мы до сих пор не нашли. Ты же собирался поговорить с Карлом. Он что-то сказал? Увы, покойники не разговаривают. Взгляд Бьорна становится жестким, как будто он уже придумывает, как уничтожить любого, кто встанет на его пути. Его нашли мертвым в камере, после посещения одной Нирой. Лидия, догадываюсь я бьорн кивает залпом выпивает горячий чай и тяжело опускает чашку на стол она в розыске сейчас отправили отряд к твоему муженьку говорит бьорн но и это не все Я затаиваю дыхание не зная что еще ожидать В воздухе висит напряжение и кажется горечь сегодня на тракте пропала еще одна девушка во время ночевки продолжает бьорн Мать подтверждает что у нее была искра